как унизили тебя, послав этих двух скотов. Позний час. Он вышел погулять на платформу. Было холодно, мороз всё крипчал. Весь императорский поезд был освещён огнями. Господа, так он со усмешкой называл свою свиту, не спали, ждали. И он увидел, как из темноты выдвигался паровоз с одним вагоном. Они вошли в его вагон. Вторым был Шульгин. Он знал его Монархист. Когда-то ему так понравилась его речь в доме. Но первым... Первым был Гучков, ее вечный враг. Заклятый враг. И вот маленькая железнодорожная катастрофа, о которой она мечтала, свершилась. Его поезд остановлен, и они приехали к нему. 60-е годы уже нашего века. Ленинград. К полувековому юбилею октября готовят документальный фильм. Павильонки на студии Ленфильм не горят юпитером в грязноватом сумраке старик, лысый череп, борода пророка и блестящие молодые глаза. Я пришёл из соседнего павильона, где снимают мой фильм посмотреть на старика. Старик отсидел свой срок в сталинских лагерях, и вот теперь в дни хрущёвской оттепели режиссёру Фридриху Эрмлеру пришло в голову снять документальный фильм об этом старике. В тот день в павильоне режиссёр обсуждал со стариком эпизод отречения царя. Когда-то в своей книге старик всё это подробно описал. И сейчас он опять вспоминал, как они с Гучковым вошли в вагон, где стоял граф Фредерикс, и как вошёл царь. Старика когда-то знала вся Россия. Это был Василий Шульгин. Вагон гостиный, зелёный шёлк по стенам, Старый генерал с аксельбантами, министр двора, граф Фредерикс. Они сидят за маленьким столиком. Царь в серой черкеске и напротив Гучков и Шульгин. Гучков начал речь. Долгую, выспреннюю. Николай молча слушал. Шульгин смотрел на царя. Под глазами мешки, коричневатая, морщинистая, будто паленая кожа. Бессонные тяжелые ночи. Наконец Гучков перешел к отречению. Голос его дрожал. Когда он кончил взволнованную речь, Николай сказал спокойно, даже равнодушно: "Я принял решение, господа, отказаться от престола. До 3 часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, но к тому времени переменил это решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, господа, вы поймёте чувства отца". Он взял со столика привезённый Гучковым проект манифеста, составленный в доме, и вышел. Пока его не было, приехавшие узнали. Царь имел консультацию с доктором Федоровым, и доктор определенно заявил, что надежд на выздоровление Алексея нет. Он вернулся в вагон и положил на столик написанный им самим текст отречения. На четвертушках бумаги для телеграфных бланков был отпечатан этот текст. «Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли», — вспоминал Шульгин. «Так благородны были его прощальные слова